Юрий Мухин Не свобода слова Как нам затыкают рот Предисловие Как-то без объяснений понятна роль в человеческом обществе крестьян и агрономов, рабочих и строителей. Без качественной продукции их труда люди физически не способны существовать. Понятно, что продукцией, которую журналисты дают обществу, являются информация и анализ событий общественной жизни. Но вот зачем это общество нужно? Ведь, откровенно говоря, журналистика появилась не так давно, а до этого общество худо-бедно обходилось без журналистов. Причем, если речь идет о сплетнях, которыми журналисты заполняют человеческий досуг, то и в этом нет ничего нового. И сплетнями общество научилось обеспечивать себя достаточно давно и без журналистов. Надо полагать, что насущная потребность в журналистах появилась в обществе с развитием политических институтов, которые называют «демократическими» и используют для того, чтобы члены общества соглашались иметь над собою ту или иную власть, юридически утверждаемую через выборы. Однако накопленный к настоящему времени исторический опыт показывает, что всеобщее тайное голосование, даже будучи честно проведенным, не служит гарантией от прихода к власти деятелей, власть которых в конечном итоге приносит обществу неисчислимые страдания, например, фашистских диктаторов. Стоит отметить, что идеологии у фашистских партий и движений могут быть самыми разными – социалистическими и капиталистическими, интернациональными и националистическими. Ошибочно было бы считать, что фашизм обязательно должен иметь претензии к другим народам в своей стране или за ее пределами. Целью прихода фашистов к власти может быть банальное стремление фашистской элиты к обладанию материальными благами или ее честолюбивые амбиции. С научной точки зрения фашизм – это не идеология, а форма осуществления власти. Да и в понимании людей фашизм связан с насилием над населением страны, с фашистским режимом, со стороны лиц организаций или органов власти, которые на самом деле не представляют интересы всего народа. И этот критерий – форма осуществления власти – действительно является главной и общей чертой фашизма. Но именно эту форму сами избирают для себя в ходе свободных выборов, либо просто терпят и поддерживают те, над кем фашизм и глубиться в первую очередь. Как это может быть? Дело в том, что перед тем, как голосовать за ту или иную политическую силу, люди думают. Или думают, что думают. Но чтобы их выбор был бы полезен для них, необходимо, чтобы избиратели думали правильно, то есть логично. Напомню, что логическим мышлением является такое, которая при точных исходных данных позволяет получить правильный результат. То есть для этого недостаточно быть умным до гениальности, чтобы получить правильный результат мышления. Для него обязательно нужно иметь точные исходные данные. Обведение в исходные данные для мышления лжи лишает народ возможности логически, правильно, мыслить, даже если каждый отдельно взятый избиратель умеет это делать. Следовательно, ложь при распространении информации лишает народ возможности предвидеть последствия своих политических решений, в том числе, когда речь идет о поддержке аналогов фашистского режима. А неточные исходные данные в информационное пространство конкретной страны вводят ее журналисты. Вот тут и сказывается роль журналистики и то, почему СМИ называют четвертой властью. Рассмотрим для примера роль журналистов Германии в приходе к власти в этой державе, нацистского режима, вызвавшего исключительно тяжелые потери немцев до того момента, когда этот режим пал. Вождь немецких нацистов Адольф Гитлер в написанной почти за 10 лет до его реального прихода к власти программной книге «Main с предельной откровенностью писал «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике военного времени». Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой до военного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены. Сама судьба указывает нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Негосударственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам. Превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на Земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которой в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементами организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. к этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в россии будет также концом россии как государство. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловную правильность нашей расовой теории. Наша задача, наша миссия должна заключаться прежде всего в том, чтобы убедить наш народ. Наши будущие цели состоят не в повторении какого-либо эффективного похода Александра, а в том, чтобы открыть себе возможности прилежного труда на новых землях, которые завоюет нам немецкий меч. Казалось бы, налицо предельная откровенность и честность. Гитлер даже не скрывает от немецкого избирателя, что немецкому мечу в России будет очень непросто. Перед Богом мы будем чисты потому, что люди, как известно, вообще рождаются на земле с тем, чтобы бороться за хлеб насущный. И их позиция в мире определяется не тем, что кто-либо им что бы то ни было подарит, а тем, что они сумеют отвоевать своим собственным мужеством и своими собственным умом. Перед будущими поколениями мы будем оправданы, потому что при нашей постановке вопроса каждая капля пролитой крови окупится в тысячу раз. Нынешние поколения, конечно, должны будут пожертвовать драгоценной жизнью многих своих сынов. Но зато на землях, которые мы завоюем, будущие поколения крестьян будут производить на свет Божий новые сильные поколения сынов немецкого народа. И в этом будет оправдание наших жертв. Государственных деятелей, которые возьмут на себя ответственность за проведение предлагаемой нами политики, история не обвинит в том, что они легкомысленно жертвовали кровью своего народа. Во времена, когда были написаны эти строки, война еще не была объявлена преступлением против человечества. Напротив, уже тогда были введены, правда еще архаические, правила и законы ведения войн. Так война была узаконена мировым сообществом и в общественном мнении считалась романтическим и благородным делом. К тому времени царская Россия почти век не выигрывала войн с более-менее сильным противником, Осменившая ее советская власть проиграла в 1920 году войну, едва созданную тогда самостоятельной Польши. Объективно говоря, с позиции своей эпохи Гитлер не предлагал немцам ничего особо ужасного, и тем более заведомо преступного. Немцы вольны были сами выбирать для себя между войной и миром, между тем, что они считали полезным и гибельным для себя и своего народа. Немцы, казалось бы, вольны были свободно мыслить в этом вопросе, И нет сомнений, что подавляющее большинство из них было уверено, что мыслят они абсолютно свободно. А посему и проголосовали немцы за Гитлера. Однако, была ли у них на рубеже 1930-х годов действительная свобода мыслить? Логически, в Майнкап все вроде бы правильно. Живут на Востоке некоторые недочеловеки-славяне, тупые и безвольные, которые и в государство свое собрались только потому, что ими в то время руководили немцы. Земли у этих умственно недоразвитых очень много, а распорядиться они ее толком не умеют. Вдобавок попали они в рабство к евреям, которые тоже могут только разрушать. И если не немцы подберут Россию к рукам, то тогда она все равно будет евреями разрушена и доведена до гибели. По сути, Гитлер не только предлагал обеспечить немцев землей на тысячу лет, но и спасти этих русских полуобезьян от неминуемой гибели. Ну чем не славная и благородная задача? Логически все безупречно. Но верны ли исходные данные, заложенные в основу этой логики? Ведь в данном случае в основу мышления закладывается как истина то, что русские тупы и безвольны. Сейчас уже трудно сказать, действительно ли Гитлер так думал. Но безусловно, десятки тысяч представителей тогдашней немецкой умственной элиты и в первую очередь журналисты бросились доказывать немцам, что это действительно было так. И черепа германские, и славянские они замеряли, и теории создавали, и, главное, писали и писали статьи, в которых доказывали немцам, что русские – это без сомнения недочеловеки. Так они заполняли и заполняли информационное пространство Германии ложью. А на основе таких исходных данных для мышления любая, даже самая правильная логика, при любой самой свободной индивидуальной мысли вела к единственному вроде бы логичному выводу. Немцам нужно пойти на кровопролитие и жертвы ради своих детей и будущих поколений. И в полной уверенности, что они пришли к этому решению сами, с помощью свободы своей собственной мысли, немцы с энтузиазмом напали на Советский Союз. А потом, когда они увидели, в чем им лгали их фашистские власти и СМИ, было уже поздно. Немцы уже вынуждены были драться тогда за свое собственное спасение. А увидели немцы вот что. Через год с небольшим, после нападения Германии на СССР, что дало возможность немцам познакомиться в бою с советскими солдатами и в труде с согнанными в Германию советскими рабами, в Берлине родилась бумага, начинавшаяся так. Начальник полиции и безопасности. ИСД управления 3. Берлин. 17 августа 1942 года. СВ-2. Принц Альберт Шас-трасса 8. Экземпляр. Номер 41. Секретно. Лично. Доложить немедленно. Сообщение из империи номер 309. 2. Предоставление населения России. Это была объемистая аналитическая записка, в которой аналитики служб Гитлера на основании доносов, поступавших со всех концов рейха, сделали вывод, что контакт немцев и русских показал первым лживость гибельской пропаганды о том, что русские – это недочеловеки, и это начало приводить Рейх к унынию. Первое, что произвело на немцев шоковое впечатление, это внешний вид их будущих восточных рабов, выгружаемых из вагонов. Немцы ожидали увидеть замученные колхозами и изобретенным Геббельсом Голодомором живые скелеты. Но аналитики сообщают руководству Рейха. Так, уже по прибытии первых эшелонов с Остарбайтерами, У многих немцев вызвало удивление хорошее состояние их упитанности, особенно у гражданских рабочих. Нередко можно было услышать такие высказывания. Они совсем не выглядят голодающими. Наоборот, у них еще толстые щеки, и они, должно быть, жили хорошо. Между прочим, руководитель одного государственного органа здравоохранения после осмотра астробайтеров заявил, «Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с Востока». Наибольшее удивление вызвали зубы работниц, так как до сих пор я еще не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке. Затем аналитики сообщили о шоке, который вызвала у немцев общая грамотность и ее уровень у русских. Агенты доносили. Раньше широкие круги немецкого населения – Придерживались мнения, что в Советском Союзе людей отличает неграмотность и низкий уровень образования. Использование астарбайтеров породило теперь противоречия, которые часто приводили немцев в замешательство. Так, во всех докладах с мест утверждается, что неграмотные составляют совсем небольшой процент. В письме одного дипломированного инженера, который руководил фабрикой на Украине, например, сообщалось, что на его предприятии из 1800 сотрудников Только трое были неграмотными. Город Райхенберг. Подобные выводы следуют также из приводимых ниже примеров. По мнению многих немцев, нынешнее советское школьное образование значительно лучше, чем было во времена царизма. Сравнение мастерства русских и немецких сельскохозяйственных рабочих зачастую оказывается в пользу советских. Город Штетин. «Я чуть совсем не опозорился», – сказал один подмастерье, когда задал русскому небольшую арифметическую задачу. Мне пришлось напрячь все свои знания, чтобы не отстать от него. Город Бремен. Многие считают, что большевизм вывел русских из ограниченности. Город Берлин. Как следствие, немцев поразили интеллект и техническая осведомленность работников пригнанных из СССР. Истребление русской интеллигенции и одурманивание масс было также важной темой в трактовке большевизма. В германской пропаганде советский человек выступал как тупое, эксплуатируемое существо, как так называемый рабочий робот. Немецкий сотрудник на основе выполняемой астарбайтерами работы и их мастерства ежедневно убеждался в прямо противоположном. В многочисленных докладах сообщается, что направленные на военные предприятия астарбайтеры своей технической осведомленностью прямо озадачивали немецких рабочих. Бремен, Райхенберг, Шеттин, франкфурт на Одре, Берлин, Гале, Дортмунд, Киль, Беслау и Байрайт. Один рабочий из Байрайта сказал, «Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе двух русских, чем пять итальянцев». Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую осведомленность во всех технических устройствах. Так немец на собственном опыте не раз убеждался, что Астарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми привитивными средствами, может устранить поломки любого рода в моторах и так далее Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем из Франкрута на Одере. В одном имении советский военнопленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали, что делать. В короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача-повреждения, которое не было еще замечено немцами, обслуживающими тягач. В Ланцберге-Наварте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников. Директор одной льнопредельни Селеской города Глагау по поводу использования астарбайтеров заявил следующее. Направленные сюда астарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не нуждаются в более длительном обучении, чем немцы. Астарбайтеры умеют еще из всякой дряни изготовить что-либо стоящее. Например, из старых обручей сделать ложки, ножи и т.д. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что плетельные машины, давно нуждающиеся в ремонте с помощью примитивных средств, были приведены астарбайтерами снова в действие. И это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист. Из бросающегося в глаза большого количества студентов среди астарбайтеров немецкое население приходит к заключению, что уровень образования в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это изображалось. Немецкие рабочие, которые имели возможность наблюдать техническое мастерство астарбайтеров на производстве, полагают, что в Германию по всей вероятности попадают не самые лучшие из русских, так как большевики своих наиболее квалифицированных рабочих с крупных предприятий отправили на Урал. Во всем этом многие немцы находят определенное объяснение тому неслыханному количеству оружия у противника, о котором нам стали сообщать в ходе войны на Востоке. Уже само число хорошего и сложного оружия свидетельствует о наличии квалифицированных инженеров и специалистов. Люди, которые привели Советский Союз к таким достижениям в военном производстве, Должны обладать несомненным техническим мастерством. В области морали русские также вызвали у немцев удивление, смешанное с уважением. В сексуальном отношении астарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на заводе Лаутаверг, город Зентенберг, появилось 9 новорожденных и еще 50 ожидается. Все, кроме двух, являются детьми супружских пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается общей распущенности. О подобном положении сообщают из Киля. Вообще русская женщина в сексуальном отношении совсем не соответствует представлениям германской пропаганды. Половое распутство ей совсем неизвестно. В различных округах население рассказывает, что при проведении общего медицинского осмотра восточных работниц у всех девушек была установлена еще сохранившаяся девственность. Эти данные подтверждаются докладом из Беслау. Фабрика кинопленки Вольфин сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было установлено, что 90% восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни. Не приходится сомневаться, что в этой аналитической записке отражена абсолютно объективная противая информация. Исключительно большая роль в пропаганде отводится ГПУ. Особенно сильно на представление немецкого населения воздействовали принудительные ссылки в Сибирь и расстрелы. Немецкие предприниматели и рабочие были очень удивлены, когда германский трудовой фронт, немецкие профсоюзы, повторно указал на то, что среди астарбайтеров нет таких, кто бы подвергался у себя в стране наказанию. Что касается насильственных методов ГПУ, которые наша пропаганда надеялась во многом еще подтвердить, то ко всеобщему изумлению в больших лагерях не обнаружено ни одного случая, чтобы родных астарбайтеров принудительно ссылали, арестовывали или расстреливали. Часть населения проявляет скептицизм по этому поводу и полагает, что в Советском Союзе не так уж плохо обстоит дело с принудительными работами и террором как об этом всегда утверждалось, что действия ГПУ не определяют основную часть жизни в Советском Союзе, как об этом думали раньше. Благодаря такого рода наблюдениям, о которых сообщается в докладах с мест, представления о Советском Союзе и его людях сильно изменились. Все эти единичные наблюдения, которые воспринимаются как противоречащие прежде пропаганде, порождают много раздумий. Там, где антибольшевистская пропаганда продолжала действовать с помощью старых и известных аргументов,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 если бы в основу их коллективной мысли были положены свободные, правильные представления о советских людях, то есть правильные исходные данные для мышления, а не фашистская ложь о том, что советские люди – это тупые недочеловеки под управлением злобных евреев из НКВД. Голосовали бы немцы за расовые законы Гитлера, если бы их мысль была свободна от фашистской лжи, и они знали бы заранее, что русские во всех смыслах были людьми по меньшей мере не хуже самих немцев. В годы Второй мировой войны Германия потеряла более 7 миллионов действительно своих лучших, наиболее преданных ей сыновей и дочерей, убитых советскими сухопутными войсками, британскими и американскими ВВС. Это была огромная потеря для западноевропейского генофонда. Но истинными убийцами этих немцев были немецкие журналисты и ученые. Немецкая интеллигенция, которая лгала и лгала своему народу. В Нюрнберге судили три ветви немецкой власти – законодательную, исполнительную и судебную. А ведь многие члены этих властей были сами одурачены, и по справедливости вместе с ними, как виновников фашизма, судить надо было и журналистов. Почему журналисты лгали тогда и сегодня лгут своим читателям? Представляется, что причин этому три. Первая – лгут от подлости. Вторая – лгут от глупости. Третья – от глупости. Лгут от того, что не могут сказать людям правду в условиях ограничения свободы слова. Я написал эту книгу для любого читателя, который не желает, чтобы его обманывали. Но адресовался я в первую очередь к журналистам. По этой причине о подлости журналистов я писать не буду. Как-то некорректно пояснять читателю, что он подлец. О глупости написать я вынужден, но написал о ней немного в конце книги. А в основном эта книга написана для тех журналистов, кто хочет смело смотреть в глаза своим читателям и готов бороться за свободу слова для себя и для них.